Миф о Сизифе Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет коры ужасней, чем бесполезный безнадежный труд. Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осмотрительнейшим из смертных. Примечание Сизиф в греческой мифологии сын царя Эолян — Эола и Энареты. Камю воспроизводит ряд мифологических сказаний о Сизифе, но опускает то, что традиция рисовала Сизифа хитрым стяжателем, корыстолюбивым разбойником, который убивал путников придавливая их огромным камнем. Отсюда и наказание Ваиде. Камя отталкивался от другой традиции, которая, начиная с недошедшей до нас трагедии Крития, изображала Сизифа героем-богоборцем, противостоящим своей хитроумности произволу богов. Правда, согласно другому источнику, он промышлял разбоем. Я не вижу здесь противоречия. Имеется различные мнения о том, как он стал вечным тружеником ада. Его упрекали прежде всего за легкомысленное отношение к богам. Он разглашал их секреты. Эгина, дочь Осопа, была похищена Юпитером. Отец удивился этому исчезновению и пожаловался Сизифу. Тот, зная о похищении, предложил Осопу помощь при условии, что Осоп даст воду цитадели Коринфа. Небесным молнием он предпочел благословение земных вод. Наказанием за это стали адские муки. Гомер рассказывает также, что Сизиф заковал в кандалы смерть. Плутон не мог вынести зрелище своего опустевшего и затихшего царства. Он послал бога войны, который вызволил смерть из рук ее победителя. Говоря также, что умирая, Сизиф решил испытать любовь их жены, и приказал ей бросить его тело на площади без погребений. Так Сизиф оказался в аду. Возмутившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, дабы наказать жену. Но стоило ему вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и море, как у него пропало желание возвращаться в мир теней, Напоминания, предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить на берегу залива, где шумело море и улыбалась земля. Потребовалось вмешательство богов. Явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком утащил в ад, где его уже поджидал камень. Уже из этого понятно, что Сизиф абсурдный герой. Таков он и в твоих страстях и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений. Он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей. Нам неизвестны подробности пребывания Сизифа в преисподней. Мифы созданы для того, чтобы привлекать наше воображение. Мы можем представить только напряженное тело, силищиеся поднять огромный камень, покатить его, взобраться с ним по склону, видим сведенное судорогой лицо, прижатое к камню щеку, плечо, удерживающее покрытую глиной тяжесть, отступающуюся ногу, вновь и вновь поднимающие камень руки с измазанными землей ладонями, в результате долгих и размеренных усилий в пространстве без неба, во времени без начала и конца, Цель достигнута. Сизиф смотрит, как в считанные мгновения камень скатывается к подножию горы, откуда его опять придется поднимать к вершине. Он спускается вниз. Сизиф интересует меня во время этой паузы. Его изможденное лицо едва отличимо от камня. Я вижу этого человека, спускающегося тяжелым, но ровным шагом к страданиям, которым нет конца.